Глава. Третья. Очнулась под утро. От холода и боли в плече. С трудом разомкнув глаза, огляделась по сторонам. Я всё так же полу лежала на полу, только голову и плечи устроив на мягком кресле. Тяжело поднялась. Лейнарда в спальне не было. Постель, конечно, не заслана, смята и, как и вся комната, покрыто разлетевшимися вчера по сторонам вещами, сломанными вазочками с прикроватных тумб, потрескавшимися лампадами с артефактов ночного освещения и бесценной, по мнению мужа, одеждой. «Кстати, а где он сам?» «Лейнард что, просто ушёл? Оставил меня тут, на полу, на всю ночь?» «А, ну, конечно. Стоило ли, спрашивается к господину Ланаду, возиться со мной?» «Я же никто». Стало горько. Год. Целый год я старалась наладить с ним отношения. Быть ласковой, расспрашивать о его делах, помогать советами. Оказалось, его это всё раздражало. От меня требовалось лишь молча рожать детишек, не забывая восхищённо и благодарно заглядывать в рот почтенной семье Ланат. Боли больше не было. Осталась только злость и больше всего на себя. Какой же я была глупой! Зря не послушалась подруг, с которыми вместе участвовала в отборе невест в чёрном замке. Так мы и познакомились с Лейнардом. Он так красиво ухаживал. Да что уж теперь. А ведь в то время я и в самом деле была счастлива, что меня заметили. Радовалась, что нравлюсь вельможам. Глупая-глупая девчонка. К слову, не только людям. За мной вервольфа ухаживали. Один особенный Рьяна. Но я так их боялась тогда. Поначалу. И снова глупость. Теперь, когда мы второй год проживали в большом городе, я убедилась, что волки почти ничем от нас не отличаются. По крайней мере, пока не встанут на четыре лапы и не завоют. Ой, наверное, магическое истощение сказывается. Я так на него реагирую обычно. Смеюсь и веселюсь, и зачастую совсем не к месту. Бывает, даже в опасных ситуациях не осознаю серьёзность угрозы. Вот как сейчас... когда может в любой момент вернуться разозлённый муженёк, которого вчера ветром сдуло. Моим ветром. Ха -ха. Да что же это такое? Ничего же смешного. Напротив, должно быть страшно, неизвестно, как сильно моя стихия навредила Ленарду, и что уготовил он мне в ответ. Самое ужасное, что он вправе подать жалобу на мою неспособность контролировать свою магию. Даже думать не хочу, чем это для меня обернётся. Так... «Где-то тут, на полочке ванны, должна быть настойка, помогающая справиться с магическим истощением. А вот она. Отлично. Но где всё же муж? Бывший. Бывший муж. Как же это, оказывается, приятно звучит. Лёгкостью, свободой, полётом души. И не только души. Главное теперь добиться расторжения брака. Надеюсь, после моего вчерашнего ураганного выступления... Лейнард и сам решит держаться от меня подальше. Интересно, куда он понёсся? К маменьке сбежал или к ней? Нет, всё же мне уже совсем не больно. Разве что плечо ноет. Но это ничего, это пройдёт. Важно, что душа не болит больше. Впору найти Лейнарда и поблагодарить, что последними жестокими словами сумел вчера вычеркнуть своё имя из моего сердечка. ветреного А если бы послушалась девчонок и поступила бы в Академию магических искусств ещё в тот год, сейчас, может, была бы уже знаменита, как девушка-ветер? Моя прекрасная стихия. Я управляю воздушными потоками. Точнее, могла бы управлять, если бы училась этому. А так, скорее, буря моих эмоций управляет началом воздушного бурана. Причём только началом. потому что под конец даже эмоции не имеют над стихией уже никакой власти. Получи я диплом, была бы редким стихийником-ветром. А теперь меня все будут считать всего лишь ветреной девицей, от которой отказался муж. Бедный отец. Лучше бы я позорила его нищетой, не принеся в дом ценный ценные откупы от жениха, чем так, как сейчас. Да, еще одна неприятная традиция нашего общества. Жених платит богатый откуп семье невесты за право брака с ней. То есть в чём-то Лейнард прав. Девушки, не способные обеспечить себе достойное проживание, вынуждены продаваться мужьям на содержание. Мы остаёмся никем, если не получаем образование и не находим хорошо оплачиваемую работу. Раз нас почти покупают. Ещё год назад эта покупаемость не казалась мне такой унизительной по отношению к женщине. М «Да. Тогда мне многое казалось другим. Словно с поступком Лейнарда я очистилась от мутного облака в мыслях. Поступление в академию, например, казалось непристойным. А как же? Там девушки живут и учатся в одном здании с парнями». «Брюки носят, дерутся, то есть спарринги устраивают, в то время как благовоспитанная девушка должна быть вежливой, милой, носить закрытые длинные в пол платья, дабы выйти в один прекрасный день замуж и стать... никем». «Ай!» — в руках замеханизированно продолжающих паковать одежду в саквояж сверкнули бирюзовые искры. «Я пропустила момент, когда начала вновь собирать вещи». Руки опередили мысли. «Я твёрдо намерена уйти. Не оставаться же тут после всего. Потому что я не никто. Я магичка». Вдруг отчётливо поняла я, поймав взглядом бирюзовые завихрения, ползущие по моему отражению в зеркале. «Я исправлю ошибку, которую совершила, отказавшись развивать свой дар. Пора бежать отсюда. Пока Лейнарду не взбрело в голову запечатать мою магию. Бежать!» Лететь на крыльях ветра. Держись, Академия, к тебе стремится вихрь.